Глава 123 Нет никакого права, кроме права сильного. Тебе следовало бы понять это до того, как ты встал на первую ступень восхождения. За этим разменом репликами последовала новая ошибка. И она не была похожа ни на один бой из тех, в которых я участвовал раньше. Булава Аюкана двигалась с противоестественной скоростью и точностью, с гудением разрывая воздух, но я успевал либо парировать их, либо уклоняться. Наше оружие лязгало, я тяжело дышал, и казалось, что слышал, как стонут мои мышцы и связки от запредельной скорости. Пока мы танцевали в этом смертоносном вальсе, я в запале крикнул. «Здесь твое право сильного закончится!» Он рассмеялся, и этот глухой звук разнес эхом в тишине. «Ты ошибаешься! Я только начал! Это ты кончишься!» С каждым парированием и ударом я чувствовал, что мои силы уходят. Сила рыцаря смерти была не похожа ни на что, с чем я когда-либо сталкивался. И все же внутри меня горел огонь ярче, чем когда-либо. А еще я понял, что от него шел неслабый псифон. Я уже несколько раз попадал под подобные ментальные удары, было с чем сравнивать. Аюкан воздействовал на все вокруг, внушая страх. От близости такого страшного существа больше всего хотелось склониться или бежать от этого дикого ужаса воплоти без оглядки. Как только я начал уставать ощутил это сильней. Что будет дальше? Просто оцепенею и потеряю способность сопротивляться? Кажется, я понял тактику рыцаря смерти. Он сам не устает, а меня решил попросту измотать, навязывая быстрый темп боя. Мир для меня сузился до этой самой важной схватки. Пока я парировал беспощадные и стремительные атаки Аюкана, мой разум метался в поисках слабых мест в его защите или стратегии. Псионическое давление, которое он оказывал, без остановки давило на мое сознание но я отказывался поддаваться. Шелестящий смех Аюкана вновь прорезал воздух. «Время на моей стороне, смертный! Ты не сможешь пережить вечность!» С каждым оброненным словом этот танец смерти становился все сложнее для меня. Со стороны наши движения были неясны для любого, кто мог быть свидетелем этой схватки. Один сплошной вихрь, стали и ярости. И все же среди хаоса битвы я нашел момент, когда смог разорвать дистанцию и сумел активировать свою скрижаль. «Если жизнь всего лишь мимолетная искра», — прохрипел я, — «тогда я разгоню тьму». На использование руны сияния у меня были определенные надежды. Но вызвал лишь еще один приступ шелестящего за могильного смеха своего противника, во время которого меня снова придавило ментальным ударом. Я напряг всю свою силу воли, сопротивляясь псионическому натиску Аюкана. Казалось, будто воздух превратился в густой кисель, пока я боролся за сохранение контроля над своим разумом и телом. Глаза Аюкана сузились, на его неживом лице пробежала вспышка удивления. «Ты силен смертный, но даже самое яркое пламя может погаснуть в холодных объятиях смерти. Склонись!» — признал он. Словно в подтверждении своей точки зрения, его булава обрушилась с новой силой. Я встретил его своим клинком. Очередная серия размена ударами за предельной скоростью окончилась ничем. Разве что можно было снова записать одну очко рыцарю смерти так как он не уставал, а я наоборот. Казалось, что битва достигла апогея, когда мы обменивались ударами, которые уже были за гранью человеческих способностей. В этот момент я понял, что если ничего не смогу предпринять, то он меня размажет. Может, я смертный, но в этом и есть мое преимущество. Ключ к победе лежит не только в физической силе, но и в неукротимом желании жить. Собрав все доступные мне остатки сил, я бросился в последнюю отчаянную атаку. Клинок с голубым изумрудным отливом просвистел в воздухе и с оглушительным звоном встретил булаву аюкана. И оружие рыцаря смерти разделилось на два куска. Аюкан отшатнулся, воспользовавшись случаем. Я усилил атаку, загоняя его все дальше и дальше, пока он не оказался спиной к разрушенному экипажу. Твоя вечность заканчивается, тварь! прошипел я, направляя острие клинка ему в грудь. А рыцарь смерти посмотрел мне в глаза и на короткое мгновение я увидел в его взгляде что-то вроде уважения. «Смерть — это не конец, глупый смертный!» «Кир!» — раздался голос Пипа из-за спины. «Убей его! Не тяни! Убей сосредоточие!» Я нанес резкий удар в район солнечного сплетения Аюкана. Меч, перерубивший только что стальную булаву, в общем-то предназначенную для сражений, с трудом пробил грудь прижатого к карете рыцаря смерти. Складывалось впечатление, что я пытаюсь пробить незаточенной металлической палкой шину вездехода, выполненную из наноуглеродных трубок. Продавить вроде и получается, но не пробить. Напряжением всех сил и навалившись всем весом на клинок, у меня все-таки получилось. «Руби ему голову!» — снова подсказала мне чиновница. И я рубанул. Раз, другой, третий. После четвертого удара страшно скалившаяся голова покатилась по мостовой. Из разрубленной шеи пошел все тот же темный туман, а тело рыцаря смерти начало истаивать, пока, наконец, не пропало совсем, оставив после себя лишь жуткую тишину. Я стоял, задыхаясь и не до конца осознавая свою победу над этим мощным противником. Битва была выиграна, но кто поручится, что встреча со следующим таким врагом будет мне по силам? Несмотря на вялые протесты, осмотрел открытый перелом Вендерджарн и пришел к выводу, что он скверный. Я сообщил об этом чиновнице. Там не ответила. «Если кость не вправить на ее место, не помогут никакие руны», — закусила губу она. «Буду вам признательна, юнкер, если вы позаботитесь обо мне». «Предлагаю перейти на «ты», — предложил я. «Потому что после того, что мы пережили вместе, я, как приличный мужчина, обязан на вас жениться». «Боюсь вынуждена ответить отказом. Дело даже не в вас, а в том, что это будет мезальянс для меня и моего дома», — бледно улыбнулась Пипа. А на «ты» — это очень своевременно. Я призвал из своей руны ведьмин корень и предложил чиновнице пожевать его. Таня стала кочевряжиться и, откусив приличный кусок, старательно жевала его, морщась от отвращения с минуту, после чего отключилась. Сжав поплотнее зубы, я поставил кости на место и сделал перевязку бинтом из своего криптора. Собрав несколько подходящих веток, я соорудил шину. Соображая, из чего можно сделать перевесь, подошел к одному из павших легионеров и услышал стон. Оказалось, что я бездарно потерял не всех пятерых легионеров под своим началом. Капрал Калус Кюнс оказался крепким парнем и доказал, что семи стрел в спину для легионера из Дохлого Единорога недостаточно. На него я не пожалел медикаментов из своего криптора, оказав первую помощь по высшему разряду и закрепив все это руной заживления. Применил эту же руну и на еще не очнувшейся чиновницы. Только после этого я обратил внимание на кучера, так и отсидевшего весь бой под каретой. На попавшем в зону действия ментального удара мужике не было и царапины, но тот не мог от страха вымолвить и слова. Только стонал и заикался. Ни пощечины, ни уговоры, ни угрозы, ни мат, ни крики на него не подействовали. Для того, чтобы привести его в разум, пришлось прибегнуть к средству, старому как мир. Рона цветочного бренди помогла мне с этим. Призвав бутылку... Я насильно начал вливать крепкий алкоголь дрожащему будто осиновый лист мужику. Через четверть часа я получил себя помощника. Правда, тот был пьян в стельку, но от него точного расчета и не требовалось. Всего-то и нужно было распрячь цезарей и не дать птицам разбежаться. Увы, неторопливую и тяжелую, но такую удобную и уютную карету пришлось бросить. Престижному экипажу так досталось, вряд ли он подлежит восстановлению. Весь утыканный стрелами с проломленными в нескольких местах стенками и покосившись на одно колесо, все же послужил для раненых временным укрытием. Оставив с ними все еще дрожавшего как осиновый лист кучера, я пошел собирать руны и звездную кровь.